Глава седьмая. Союзники. «Вот, значит, чего со мной случилось. Банально оглушануло взрывом. Хотя, стоит признать, легко отделался. По привычке тут же всё проверил. Руки-ноги на месте. Ранений тоже вроде как нет. Даже контузии не наблюдается. Соображаю ведь. Да и симптоматики никакой нет, разве что уши заложенные». Только после этого до меня дошло. Хоть и жахнуло знатно, вряд ли я бы мог получить ранение. Все же экзоскелет с таким классом защиты, что случайным обломком, шрапнелью или чем-то подобным не пробить. Но мало ли... «Ракеты! Ракеты!» — закивал мерзкий. «Давай уходим! Сам можешь!» «Могу!» — кивнул я и попытался встать. «Да куда ты?» Мерзкий тут же свалил меня в снег. «Ты еще попрыгай, чтоб тебя лучше видно было!» «Ну да, согласен. Что-то я все же немного не в себе». Я спокойно отошел вдоль склона подальше от точки, куда ударили ракеты и огляделся. Вверху за проходцем все еще были наши, причем продолжали вести огонь по противнику. Чуть дальше, в стороне, грохотал «Центурион». Он отошел, как ему и было приказано, чтобы понапрасну не ловить броней вражеские снаряды, и сейчас долбил по позициям маров, стараясь прижать их, не позволить обстреливать наших. С другой стороны, под холмом, где и была моя группа, кто-то ковылял прочь, кто-то полз, ну а кого-то и вовсе тащили за шиворот. «Да, досталось нам. Хотя... А чего я еще ожидал после попадания ракеты?» И это еще очень повезло, что трупов и раненых нет. «Впрочем, откуда им взяться? У нас ведь экзоскелеты и броня. Короче, некуда». Как бы то ни было, я оглядел все воинство. Понял, что особо помогать никому не надо. Все пока прекрасно обходятся и без меня. А раз так, нужно продолжать то, что я уже делал. Подключение к Рексу было восстановлено практически мгновенно. Весь мой дискомфорт, боль, оглушение моментально отступили. Теперь мой мозг получал и обрабатывал информацию, поступающую от дроида, с его камер, сенсоров и датчиков. Было и вовсе такое ощущение, что тело дроида теперь моё. Впрочем, отчасти так и было, ведь, насколько я помню, мое собственное сознание, пусть и частично, было скопировано и послужило основой для работы ИИ-Дроида. Рекс остался на месте. К моему огромному облегчению самостоятельно он не... «Вот ведь черт!» «Самостоятельно он все же действовал. Практически сразу после подключения я получил короткий лог обо всех действиях, которые осуществил дроид, пока я был отключен». «Осуществил дроид. Две ликвидации. Убил Маров и тела спрятал. Вот вредитель. И нахрена? Мог ведь засветиться». «Впрочем, я сам виноват. Надо было правильно формулировать задачу». Тогда бы и дроид преспокойно сидел на месте, никого не трогал. Ладно, урок на будущее будет. А где же командир Маров? Дроид подсветил маршрут, которым отсюда ушла цель. Судя по меткам, Мар зашел в здание, поднялся на второй этаж и сейчас находился там, в дальней от меня, от дроида, комнате. Ума не приложу, как Рекс это смог отследить, не имея визуального контакта с целью. Тот ведь скрылся за дверью, был за стенами. «Тепловая сигнатура. Усиление звуковых датчиков», — подсказал Энд. «Во как! Получается, дроид может отслеживать цель, даже если потерял ее из виду. У него целый арсенал возможностей для подобного». «Что ж, запомню. Наверняка подобное мне еще не раз и не два пригодится. Если, конечно, не умудрюсь по глупости дроида потерять». Итак, «Цель в здании на втором этаже». «И как до нее добраться?» Дроид тут же услужливо начал накидывать мне всевозможные варианты. Уничтожение пяти маров, проникновение через дверь с последующим уничтожением всех, кто встретится у меня на пути, я сразу отмёл. Дроид все же не имеет толком брони. Один единственный выстрел может его повредить. Он создан не для прямого контакта, а для диверсионной деятельности». Я просмотрел еще несколько вариантов, как добраться до целей, и остановился на одном относительно тихом и осторожном — проникнуть через окно. Конечно, была вероятность, что прямо там, едва попав в здание, дроид столкнется с противником, но все же была она достаточно мала. Ни сенсоры, ни чувствительные микрофоны никого там не засекли. К слову в определенном радиусе я теперь видел абсолютно всех противников Дроид умудрился их засечь и отслеживал передвижения, подсвечивая каждого своему оператору то есть мне я довольно долго обдумывал и представленные мне и и варианты и свои собственные. В конце концов таки решился напоследок я еще проверил и выждал момент, когда все мары поглощенные собственными проблемами, не должны были сюда смотреть. Рекс поднялся, подобрался, я бы даже сказал, напрягся, словно пружина, а затем выстрелил. Несмотря на то, что расстояние от края крыши, где был дроид, до окна составляло не менее пяти метров, а прыжок предстояло сделать без разгона, дроид почти долетел. У меня по спине пробежал холодок, когда я понял, что до окна, даже до его нижнего края, лапы собаки-робота не дотягиваются. Но, как оказалось, опасения мои были попросту напрасными. Дроид выпустил когти и впился ими в стену. Причем впился так, что любой альпинист позавидовал бы. Когти будто ледорубы вошли глубоко-глубоко, дроид смог удержаться, а дальше и вовсе принялся карабкаться вверх. Один мощный рывок, второй, и вот уже правая передняя лапа зацепилась за оконную раму. А затем, помогая себе задними лапами, дроид влез в разбитое окно, оказавшись уже в здании. Быть может, я все эти действия описываю слишком долго. На деле же дроиду понадобилось от силы 3-4 секунды, чтобы прыгнуть и затем влезть в окно. Уже оказавшись в здании, дроид, повинуясь моим командам, забился под стену, замер, затаился. Все датчики, все микрофоны и камеры тщательно отслеживали ситуацию вокруг. Но, похоже, никто не заметил ни самого прыжка, ни проникновения в здание. Во всяком случае, сюда пока что никто не спешил. Не было слышно шагов, криков, брецания оружия. Не было вообще никаких признаков, что к точке проникновения кто-то приближается. Ну что же, раз так, тогда продолжим нашу работу». Дроид тут же поднялся и осторожно, плавно, совершенно бесшумно двинулся вперед. Он шел по коридору, который упирался в дверь. Именно за этой дверью, по идее, должен был находиться командир Маров, которого я и планировал захватить. Если все удастся, то... Впрочем, не будем загадывать раньше времени. Не говори гоп, как гласит народная мудрость. Подойдя к двери и остановив возле нее дроида, я сразу активировал все средства слежения. Заходить в комнату, где Рекса может встретить все, что угодно, я не хотел. И уж тем более импровизировать по ситуации было глупой затеей. Как уже говорил... На диверсионном дроиде, который попросту не предназначен для лобовой атаки противника, банально нет брони. При удаче его можно уничтожить одним выстрелом. Ну ладно, не одним. Все же сплав, из которого он сделан, практически идентичен тому, что используется в моем собственном бронекостюме. Но... У дроида ведь не броня, а корпус. То есть при интенсивном обстреле мой костюм просто теряет... М -м, назовем это теряет уровень защиты, и его можно отремонтировать. А вот при нарушении целостности корпуса у дроида наступает полный капот. Или же повредить могут его начинку, внутренние механизмы. А их ремонт, в отличие от замены бронепластин на костюме... Может быть очень проблематичным, если вообще возможным. Проще и короче говоря, бросать в неизвестность дроида, рисковать им, я не собирался. Тем более, когда можно предварительно выяснить, что его ждет за дверью. И уже спустя пару минут я более-менее представлял уровень опасности. С помощью мощных микрофонов, улавливающих даже звуки, доносящиеся из-за двери, благодаря остальным сенсорам и датчикам, я смог узнать, что в комнате находится трое человек. Один стоит прямо возле дверей. Даже тепловой след от него на двери виден. Стоял и грел ее, видимо. Второй человек находится слева, похоже, что возле окна. Он даже пару раз стрелял. Я слышал. Третий же, который, скорее всего, и является моей целью, находится справа от дверей. И если я все правильно понимаю, он сидит за столом с терминалом. Я выждал еще пару минут, но больше ничего интересного выяснить не удалось. За дверью три человека, цель и два его охранника. Охранников я собирался устранить, причем максимально быстро. Цель же нужно захватить. Черт его знает, может удастся заставить Маров прекратить огонь благодаря этому заложнику. Ну а даже если и нет, можно заставить его отдавать приказы, которые уже помогут нам, дезориентируют или подставят противника. Если от этого всего толку не будет, завалим и командира Маров. Итак, все вроде как решил. Интужея передал все мои команды желания Рексу. Я позволил машине действовать полностью в автоматическом режиме. Сам же решил стать просто сторонним наблюдателем. Мне кажется, что дроид сможет намного лучше справиться самостоятельно, если ему не мешать. Как раз и посмотрим, что он может. Ну, поехали. Двери открывались наружу, и дроид, зацепив створку лапой, тут же ее распахнул, вырвав с мясом и замок, и ручку. Охранник, находившийся непосредственно рядом с дверью, даже голову повернуть не успел. Рекс, словно вихрь, взлетел по стене рядом с ним, цепляясь когтями за поверхность, прыгнул на плечи. Далее дроид быстрым расчетливым движением перерезал шею своими когтями, пропоров кожу, вены, само горло. Я уж думал, что попросту голову отсечет бедолаге, но нет. Голова осталась на месте, удерживаясь позвонками». Зато даже мельком увиденная страшная рваная рана чуть не вызвала у меня рвотный позыв. А вот дроиду на такие мелочи было плевать. Нанеся удар, он тут же, оттолкнувшись от уже поверженного противника, рванул к следующему, охраннику, стоявшему у окна и только-только повернувшему голову на шум. На его лице было недоумение, непонимание, он даже не понял, что враг уже здесь, рядом». Это выражение застыло на его лице, как посмертная маска. Дроид в два огроменных прыжка оказался рядом с ним, затем с разгона прыгнул на грудь, от удара человека шатнуло назад, он врезался в стену. А далее дроид просто продырявил ему голову, нанеся неимоверно быстрые удары своим хвостом, сжалом. «Миг!» — и Рекс уже оторвался от охранника, бежал в противоположную сторону к главной цели — Тот, стоит отдать ему должное, уже успел все понять, даже выхватил из кобуры пистолет и открыл огонь по дроиду, заставив меня покрыться холодным потом. «А ну, как попадет, повредит мне пса-диверсанта!» Да вот только как оказалось не то, что повредить, а даже попасть в эту бестию, было той еще задачей. Рекс прыгал из стороны в сторону, при этом с каждым прыжком приближаясь к жертве. Командир Маров пытался отследить, предугадать движение дроида, стрелял со стервенением отчаянно, но... Пули выбивали куски, из стен били в потолок, рикошетели от пола, даже в трупы уже мертвых охранников попадали. Куда угодно, да только не в дроида. Очередной прыжок, который должен был прийтись, если не на саму цель, то совсем рядом с ней, закончился крайне неожиданно. Мар отшатнулся, но ну адроид, который, как оказалось, прыгнул вовсе не на человека, оказался на стене, в которую вцепился своими лапами, а затем мощный удар хвостом, словно хлыстом, заставил Мара опустить оружие. Он заорал от боли и схватился за руку, лишившуюся пальцев. Из двух обрубков била кровь, и Мар отчаянно пытался пережать раны, дернулся даже за пальцами, упавшими на пол». Но, естественно, сделать этого не успел. Стоило только ему отпустить оружие, и отвлечься, как на него прыгнул дроид, моментально повалив вниз. Секунда, и Рекс уже зафиксировал его руки и ноги, как было с Литвином. А длинный хвост, словно жало скорпиона, завис всего в нескольких сантиметрах от лба жертвы. Он ходил из стороны в сторону. заставляя пленника позабыть обо всем и не сводить глаз с хищного блеска лезвия на конце хвоста. Все же стоит отдать должное смелости Мара. Он таки попытался вырваться, дернулся и даже сбросил с себя дроида. То ли он как-то понял, что машине не поставлена задача его убить и жало находящееся в нескольких сантиметрах от его лица просто блеф... То ли же выкинул этот финт от отчаяния, осознав, что у него попросту нет другого выхода. Как бы то ни было, а отчаяние или же просто грубая сила сделали свое дело, человек смог освободиться. Но дроид тоже не дремал. Он моментально отскочил, бросился на стену, оттолкнулся от нее и в мгновение ока оказался уже позади своей жертвы. Вновь ухватил лапами руки. К слову, интересный момент — Рекс мог выпускать огромные когти, и в то же время его лапа могла быстро менять положение пальцев, превращая их практически в человеческие. Во всяком случае, в этот раз руки Мара были надежно зафиксированы. Далее дроид опрокинул жертву на себя, выставив задние лапы, уперев человеку в поясницу. Теперь Мар оказался в совершенно безвыходном положении. Ни одна из его частей тела Пола не касалась». Оно было прямо-таки выгнуто, руки заведены за спину и зафиксированы в цепких лапах дроида. Но и хвост жало, в этот раз уже не целился в него, а было плотно прижато к шее. Казалось, стоит только человеку дернуться, и дроид ему моментально перережет горло. Марвис сел вверх ногами, его голова запрокинулась, и я, наконец, его узнал. «Костас, какого хрена?» «Он что, с дьяком помирился? Какого черта он прикрывает проход в стене?» «Прикажи своим людям прекратить огонь!» — сказал я через дроида. Голос мой, измененный до неузнаваемости, явно с целью морального давления, звучал как голос какого-нибудь демона из преисподней. «Позови меня самого кто-нибудь таким голосом, я бы сам наделал в штаны». Но Костас был не из робкого десятка. «Хрена с два!» — сдавленно прохрипел он. «Готов умереть, Задьяка?» — поинтересовался я. «Задьяка!» — даже несмотря на свое положение, на лице Костаса появилась улыбка. «Готов умереть, если мне позволят лично ему перерезать горло!» «Останови своих людей, и ты получишь такую возможность!» — пообещал ему я. У Костаса на лице отразилось полное непонимание ситуации. Впрочем, я тоже мало что понимал. Он все еще враждует с Дьяком, но при этом сторожит дорогу к нему. Что вообще происходит? «Кто вы такие?» — прохрипел Костас. «Это неважно ответил я. «Тогда убивай меня. Я не веду дел с теми, кого не знаю». «Ты знаешь Фейтона?» — ответил я. «И в своё время благодаря ему и нам ты смог выжить в маркете, смог оттуда выбраться!» «Фейтан!» — переспросил Костас и тут же добавил. «Вы ренегаты, те самые!» «Да!» — ответил я. «Отпусти! Я прикажу своим прекратить огонь!» — заявил Костас. «Не вздумай, чудители!» «Я не стал заканчивать угрозу!» Ему и так все должно было быть понятно. Дроид отпустил руки своего пленника, толкнул его вперед задними лапами, тем самым позволив встать на ноги. Костас тут же схватил какую-то тряпку, лежащую на его столе, замотал ею свою изуродованную руку, после чего схватил рацию и приказал. — Всем прекратить огонь, не стрелять! — Да ты чего, это ж... — послышался чей-то голос из рации. «Не стрелять! Возможно, это не враги. Я сейчас разберусь. Пока не отдам команду, не стрелять!» «Да они в нас шмаляют! Какое не враги!» — вновь заголосила рация. «Заткнись и делай, что сказано!» — рявкнул Костас и повернулся к дроиду. «Прикажи своим прекратить огонь!» — глядя на дроида сверху вниз, то ли попросил, то ли приказал Костас. «Прекратить огонь!» «Я активировал канал связи своей группы. Повторяю, не стрелять!» «Мои, в отличие от Маров, задавать вопросов и спорить не стали. Сказано, не стрелять — не стреляют. Это хорошо. Значит, есть в нашей группе доверие. Даже несмотря на то, что совсем недавно среди нас был крот». Стрельба тут же стихла. костос удовлетворенно кивнул и заявил. «Ну что, теперь можем пообщаться!» «Желательно вживую». «Сейчас приду», — согласился я. «Своих предупреди и не вздумай трогать оружие, или дроид тебя пришьёт. Лучше вообще будь на месте». «Не вопрос», — кивнул Костас. «Только с этим что-то решу». Он поднял раненую руку, лишившуюся нескольких пальцев. «А так жду, не дёргаюсь». «Хорошо». Я тут же отдал указание дроиду и отключился от него. «Ну что?» «Пойдем пообщаемся с Марами».